Глава пятая «Лина? Ты чего тут забыла?» Сначала удивился, обнаружив ее в нише для труб водоснабжения. Но стоило приблизиться, как девушка забилась в припадке, беспомощно закрываясь руками. «Что с тобой? Тебя обидели? Кто? Можешь нормально объяснить?» Джо дружила с Евангелиной Грикс. И мне не хотелось, чтобы лисичка расстраивалась из-за непутевой подружки. Вмазалась, что ли. Иногда мне попадались любительницы острых ощущений, которые боялись собственной тени. Но эта девчонка из обеспеченной семьи и не похожа на наркоманку. Да и не стала бы Джоэль с такой сближаться. Следовательно, для подобного состояния у вампирши имелась причина. Эй, посмотри на меня! «Тебе нужна помощь? Не бойся, я не обижу». На попытку приблизиться Лина зашлась в очередном припадке. Не бросать же ее тут. Я быстро сломил отчаянное сопротивление блондинки и вонзил зубы в ее шею, считывая информацию и внушая спокойствие. Да, одного не учел, что причиной такого состояния блондинки невольно стал я сам. На заднее сиденье спорткара, куда вампирши затолкали мою бессознательную тушку, сматывая из пустыря, натекла лужа крови. И эта безмозглая курица не придумала ничего лучше, как попробовать моего концентрата на вкус. Но не дура. Неудивительно, что ее так колбасило. Кровь — носитель информации, а моя еще с двойным эффектом усиления — Но я обычно ничего не помнил после того, как контроль над телом переходил к бесу. Необузданная ярость, первобытная ненависть ко всему живому и жажда убивать запечатлелись в каждой капле пролитой алой субстанции. Мое сознание не выдерживало соседства с жутким монстром. А что говорить о хрупкой девочке? По вампирским меркам хрупкой, разумеется. Лучшее, что я мог сделать для Евангелины — отнести в квартиру и оставить в покое, пока воздействие не ослабнет. Еще пару глотков крови блондинки рассказали о ее семье, которой принадлежало это здание. Отец Сандавал Грикс, глава семейства и практикующий профессор медицины перинатального центра «Новая жизнь», расположенного в северной части Нью-Идена, мать Мишель Грикс в девичестве Арви аристократка из Нобелей, изгнанная из рода наркоманка. «О, да, тут есть в кого увлекаться запрещенными веществами», — мысленно присвистнул, — та еще семейка. Одна из мелькнувших картинок прошлого блондинки заставила меня закаменеть. Запрещенными веществами девчонка на самом деле баловалась и однажды словила передозировку. Но виной тому совсем не пересыщенность жизнью. Откуда ей взяться у 24-летней девушки? Она и вампиром-то стала пару лет назад. Как раз в короткий период обращения Евангелина побывала в лаборатории отца, расположенной на минусовых этажах новой жизни. Я зацепился за обрывки воспоминаний, когда девушку везли на каталке. Что-то знакомое показалось в том, когда перед глазами мелькал потолок с лампами и зеленые стены коридора с белой полосой посередине. Что привлекло, осознал позднее, когда взгляд выхватил изображение клановой метки на потолке операционной. Я уже видел эту картинку. В кошмарах матери, побывавшей в плену у вампиров. Последние годы я безуспешно искал ответы, объясняющие тайну моего рождения. И это первая серьезная зацепка, которая говорила о причастности вампиров к исчезновению в кланах оборотней молодых девушек. У меня зуд пошел по телу от вспыхнувшего азарта и обострившихся инстинктов охотничьего пса, взявшего верный след. Лину я затащил в комнату и уложил на диван в гостиной, потому что кровать занимала Джоэль. Никаких сантиментов по отношению к блондинке не испытывал. Устроил обыск, выгребая все, что помогло бы попасть на закрытую территорию центра. У девчонки имелся пропуск с цифробуквенным кодом. Обывателю кусочек пластика и набором непонятных символов ничего не скажет. Но я уже видел, что с его помощью блондинка периодически посещала лабораторию, чтобы сдать тесты. Как раз то, что нужно. Осталось только попасть туда и раздобыть секретные сведения. Наличка тоже пригодится, как и дорогая серебристая иномарка в подземном гараже. От спорткара девчонка не избавилась, поэтому пришлось потратить время на то, чтобы загнать машину на автомойку и расплатиться позаимствованной кредиткой. В том, что в салоне после этого не останется следов крови или отпечатков, я не сомневался. Вампирам частенько приходилось заметать следы, поэтому никого из работников не удивил заказ на экстрачистку салона. После этого я направился к медцентру «Новая жизнь», где я надеялся найти ответы.